Вернее всего, спектакль дело там, где много убитых. Затеряешься среди покойных братиков, В одежонке, сделавшейся к осени под цвет земли. Все это Лешка, конечно же, знал. Жизнь и война научили его военной мудрости. Да вот выдохся, великая солдатская сообразиловка, Эта палочка-выручалочка, помощница и подлинная командирша, с в нем, сломалась ли, И потому лежал он в сизых комках На дне оврага, в изгорелой грязной телогрейке, В бесцветных, чиненных, перечиненных штанах, В дырватых сапогах, стащенных с кого-то Дедом Фенифатьевым. Лежал и чувствовал, Что остывают на нем нижняя рубаха и кальсоны, Которые так выручили его —